Глава десятая. Сначала все вокруг заволокло тьмой. Мир просто погас, исчез, растворился. Но я даже не успел испугаться, потому что пространство начало собираться из множества фрагментов, будто сложная головоломка. Мгновение — другое, и вокруг меня сформировалась высоченная башня, выложенная из простого серого камня. Диаметром — Пару десятков метров с закрученными вдоль стен лестницами, уходящими далеко-далеко наверх, и широкими перекрытиями, которым они вели. И каждый этаж, как я видел, отделялся от следующего каким-то энергетическим барьером. Мне можно было подняться на второй, и догадка тут же постучалась прямиком в мозг. — Это магические ранги, верно? — спросил я Кринге. «Сейчас я на нулевом этаже и могу добраться до первого уровня?» Слова эхом прокатились по пустому залу, и ответа я не получил. Только сейчас сообразил, что на поясе нет ножен с кинжалом. Позвав Кринге еще пару раз, безрезультатно, я понял, что здесь он, видимо, со мной говорить не может. Что ж, ничего страшного. Хоть немного отдохну от этого болтуна. Оглядевшись... «Я убедился, что на нулевом ярусе нет ничего интересного. Лишь по центру зала, на гладких и холодных плитах пола, были нарисованы несколько символов. Кровавый глаз, знак свертываемости и цифра 10. «Ну, понятно, это то, что у меня есть», – кивнул я сам себе. «Остальное, видимо, дальше». Не найдя у основания башни больше ничего интересного, я начал подниматься по широкой каменной лестнице, вмонтированной в стену. Когда приблизился к энергетическому барьеру, перекрывающему вход на первый ярус башни, осторожно протянул к нему руку, не торопясь пересекать незнакомую границу. От барьера ко мне протянулись тонкие нити магии, словно паутина, она нежно оплела мои пальцы, Затем всю руку А затем барьер окрасился рубиновым цветом И рывком втянул меня в себя И снова я даже не успел испугаться Меня будто окатили теплой водой И я почувствовал, как магия внутри меня укрепилась Как мышцы после тренировок А уже через мгновение стоял на первом ранге И он разительно отличался от нулевого Если основание башни было пустым то тут обстановочка была не в пример приятнее. Центральный колодец башни, который я видел снизу, исчез. Теперь это было сплошное круглое помещение, вдоль стен которого было установлено несколько столов с начертанными на них рунами, что-то типа кузни, пустые шкафы, сундуки и даже кровать под балдахином на полу Кто-то заботливо расстелил алые ковры. Потолка не было. Вместо него мерцал звездный небосвод с двумя лунами, которые освещали зал мягким светом. Задрав голову, я увидел те самые созвездия, которые видел раньше, когда распечатал магию. Только теперь одно из созвездий перестало быть мутным. Прямо на моих глазах с него спала дымка, и оно спроецировалось над полом, тремя алыми звездами, образовав треугольник. Светящиеся точки повисли на уровне моей груди. Они притягивали меня, звали. Я чувствовал с ними родство и, не удержавшись, подошел ближе, вглядываясь в огни. «Это вроде комнаты прокачки. Значит, я должен что-то выбрать. Только как понять что?» «Что же вы мне предложите?» — прошептал, протягивая руку к ближайшему алому шару. Он оказался реальным и теплым на ощупь. Стоило только коснуться его, как шар с шипением впитался в мою ладонь. От неожиданности я затряс рукой. Но тут по телу прокатилась волна такого приятного тепла, что я чуть в обморок не упал от удовольствия. Почти оргазм, блин. В воздухе перед глазами начали быстро появляться слова. Прилив крови – заклинание первого ранга. Уровень владения – один из десяти. Позволяет контролировать приток крови, ее концентрацию к определенным частям тела и органам, усиливать его или, напротив, замедлять. На первом уровне заклинания оно позволяет контролировать этот процесс лишь в общих чертах. Развивайте заклинание – чтобы постичь тонкости таинства крови». Ого! Только коснулся и изучил, удивился я. Офигенная книга. Даже читать не надо. Жаль, в универе учебники не так работали. И еще осталось два огонька. Шикарно. Потирая руки от захватившего меня азарта, я еще раз прочитал строчки выученного заклинания. Не имба, конечно, но и бесполезным не назовешь. Тут главное приложить фантазию. «Что оно может мне дать?» — я принялся размышлять вслух. «Снять головную боль или усилить ее? Заставить стоять? <къем> ну да, а почему и нет?» Опять же, если создать сильный прилив к небольшой части тела, так и сосуды могут лопнуть. Или наоборот, можно даже мумифицировать руку или ногу. ну если подключить голову то наверное можно как то приспособить это для боя но в целом конечно немного не то чего я ждал ладно что у нас еще есть посмотрев на один из двух оставшихся алых шариков я на пару секунд задумался что за ним может скрываться и вдруг над ним появилась надпись кровавый пот заклинание первого ранга цель начинает потеть кровью постепенно слабее, что выражается в головокружении, головной боли, физической слабости. Эффекты становятся ярко выраженными по окончанию действия заклинания и существуют до тех пор, пока цель не восстановит кровопотерю. Сильный маг может заставить цель потерять критическое количество крови. Впрочем, у заклинания есть и положительная сторона – Потерянная под действием заклинания кровь вместе с собой выводит из организма всевозможные яды и токсины. Это свойство усиливается с ростом эффективности заклинания. «О, так можно заранее понять, что это за заклинание!» — обрадовался я. «Только зачем, интересно?» Переведя взгляд на второй шарик, я убедился в своей правоте. «Кровавая игла». Заклинание первого ранга. Кожа на ладони приоткрывается, и из нее вылетает игла из кристаллизированной крови. Игла столь остра, что при должной удаче пробивает даже стальные доспехи. Будьте осторожны. Для создания заклинания тратится не только магическая энергия, но и собственная кровь заклинателя. «Отлично!» — усмехнулся я. «Вот это уже серьезная вещь!» Протянув руку, я взял шар с кровавой иглой. Он растекся по ладони, впитался в нее, вновь окатив меня удовольствием. А вот третий шар с кровавым потом просто растворился в воздухе. «Не понял», — возмутился я, — «это что? Блин, неужели нельзя получить все доступные заклинания?» Осознать это было неприятно, но теперь стало понятно, зачем есть возможность изучить заклинание до того, как его выберешь. Проклятье! выругался я. «Знал бы раньше, выбрал бы кровавый пот. Нахрена мне этот прилив нужен?» Раздосадованный ошибкой я решил осмотреть зал. Пройдясь вдоль стен, понял несколько важных вещей. Во-первых, доступные заклинания оказывались на полках одного из шкафов в виде свитков. Там была более детальная информация об их действии. Количество крови, требуемое для создания иглы, например, скорость ее полета. Процентное соотношение ускорения кровотечения, открытие ран. Интенсивность прилива. Какие биохимические процессы я могу контролировать, с помощью свертываемости на разных уровнях, время откатов заклинаний, требуемое для их воспроизведения мана, и все в таком духе. Полезно, если задуматься. Не хотелось бы во время боя лишиться критического количества собственной крови, которая требуется для создания иглы, например. Так что надо быть аккуратнее. Во-вторых, тут имелся здоровенный стол для ритуалов. Что это такое – и с чем их едят, стало понятно из найденной на этом же столе книги. Получалось так, что на каком-то уровне мне откроется вроде как пассивный навык, который позволит составлять те самые ритуалы. Это были сложные, долгие процессы, основанные на растрате большого количества крови. Зависели они большей частью не от личного могущества мага, От его концентрации, составления энергетических схем, подбора элементов и ингредиентов, правильно выполненных действий и точности. То есть можно было создать тут, в этом хрен его знает под пространстве мощный ритуал, а затем привести его в действие уже в реальности, используя большое количество крови. Получалась такая себе бомба, и это было круто. Жаль, что я понятия не имел, когда эта способность станет мне доступна. Для чего была нужна кузня с мехами, горнилом, наковальней, столом с инструментами и очагом, я лишь догадывался. Вероятно, тут можно мутить что-то с артефактами. Но как их потом вытаскивать в реальность? Если с ритуалами это была какая-то метафизика, то здесь должен работать какой-то перенос – Ладно, буду разбираться по мере поступления информации. Сундуки оказались пустыми, так что исследовать оказалось больше нечего. Но встала другая проблема. Я понятия не имел, как отсюда выйти. Пробовал и сконцентрироваться, и представить дверь, и разные команды, но ничего не работало. После пары часов бесплодных попыток я утомился и решил, что все может гореть синим пламенем. так что просто забрался в кровать. Я настолько вымотался после событий сегодняшней ночи, что уснул сразу, стоило лишь прикрыть глаза. «Кайл! Кайл, твою мать! Кайл!» Кое-как, разлепив глаза, я увидел деревянный потолок таверны и пробивающиеся через окно лучи солнца. Похоже, уже за полдень, приподнявшись на кровати, огляделся. Так и есть, я в диком вепре. «Хм, забавно. Уснул там, проснулся здесь». «Ну ты и гораз, давить подушку!» — усмехнулся Кринге, лежащий на прикроватном столике. «Выспался?» «Ага, наконец-то!» — подтвердил я, вставая с кровати. Чувствовал себя отдохнувшим и более сильным, что ли. Прикрыв глаза, вызвал проекцию магического развития и убедился, что она изменилась. «Теперь у меня был открыт первый ранг, и в созвездии ярко мерцали звезды с изученными заклинаниями, а цифры запаса манны изменились с десятки на пятнадцать». «Уже что-то», — обрадовался я. «Ну, как тебе развитие?» — спросил кинжал. «Вижу, ты получил первый ранг. Поздравляю». «Ага, спасибо. И как это было?» «Самому интересно», — ответил я и сделал то, о чем думал с момента изучения нового заклинания. Вытянув руку, я направил ладонь в сторону стены, сосредоточился и, вжух, затратив одну единицу маны, из руки вылетела вытянутая треугольная кровавая игла. Она пронеслась через комнату и расхреначила стоящий на столе кувшин с водой. «Вау!» — присвистнул я. «Круто! Скажи!» «Атакующее заклинание?» «Да, полезно. Но оно наверняка не только ману, но и кровь твою использует». Пока я умывался и вкратце рассказывал Кринге о том, что случилось, он непрерывно ржал. «Прилив! Ха! Ну надо же! Ничего смешного! Можно было выбрать более полезное заклинание». — Само собой, нечего нестись вперед, сломя голову. В следующий раз будешь думать, прежде чем куда-то совать свои ручки. — Спасибо за поддержку. — Да не переживай ты так, — отмахнулся кинжал. — С таким приливом у тебя отбоя от девушек не будет. ха ха, -ха. Я непроизвольно улыбнулся. — Кстати, — вспомнил мой собеседник, — пока ты дрых, я выложил часть истории о твоих похождениях. — В смысле? — В прямом. Там, в твоем старом мире, на том самом сайте. — Серьезно? — обалдел я. — И как? — Не скажу, что пока это суперхит, но читателям нравится. Есть даже несколько отзывов. Хочешь, перескажу? — Конечно. — Так, ну начнем с того, что критикуют. Слушай. Ну и чушь. Все так легко у ГГ получается, что читать противно. Ха! И кузена отмудохал, и с вампиром встретился, и к разбойникам пробрался. Королеву местную только не... долетать да не научился. Капец, конечно, кто такую чушь читает? Вот козлина. Есть и другой, тоже не очень приятный. Давай уже, не томи. Герой на редкость тупой. Как сделать серую селитру, любой школьник знает. Так что этот Кайл Вполне мог соорудить бомбы, уж за пару-то дней. Да разобраться с этими разбойниками. А магистрату местному вообще мог предложить знания из нашего мира. Уж как из плесени пенициллин вывести, знает каждый пятиклассник. Я обалдело пялился в пространство, переваривая последние слова. Но не выдержал и вспыхнул. А не пошел бы этот комментатор. Сам бы попробовал в другом мире за пару суток освоиться. — Да еще с таким количеством проблем. — О, у меня идея. А может, ты этого умника в какой-нибудь мир отправишь? Или нет? Еще лучше. Поменяй нас местами. Меня обратно, а его сюда. Хотя бы на день. Пусть, сука, селитру создает и пенициллин выводит. — Ага. А еще что придумаешь? — фыркнул кинжал. — Думаешь, это так же просто, как водички попить? — Нет уж. Теперь тебе не вернуться, друг мой. «А что, за дело, да? Неприятненько стало?» «Да не особо», — отмахнулся я, делая вид, что мне плевать. «Просто что за чушь?» «Ага-ага, вижу», — усмехнулся Кринги. «Почувствуй теперь себя в моей шкуре, когда ты строчил свои комменты и письма, где поливал меня гв критикой Небось не думал о том, что это может быть обидно. Считай, плюнул в мою нежную душу Творца». Но знаешь, как говорят, обидеть автора может каждый, но не каждый потом выживет в фэнтези-мире. Ха-ха-ха. Это где так говорят? Где надо? Ладно, ладно. Я примирительно поднял руки. Я все понял. То-то же, фыркнул Кринги. А что до твоей истории? По-моему, все не так плохо. Есть и хорошие комментарии. Зачитывай. Некий бур. Супер. Жду продолжения. И палец вверх. Коротко и ясно. Спасибо ему. Что еще? Ленивая панда. О, кайф. По первым главам уже сразу годнота чувствуется. Ну а то. Китайский Мишка фигни не скажет. Неизвестный читатель. Пошло очень хорошо. Как хороший алкоголь. Ну это куда приятнее, чем первые два. Спасибо этим прекрасным людям. — Кстати, — довольно проворковал кинжал, — еще нам кинули донат. — О, и какая моя доля! — Твоя доля! — заржал Кринги. — Акстись, будь доволен тем, что ты главный герой целой книги. — Недописанной! — осадил я его. — И вообще, что-то как-то нечестно получается. Официальный контракт мы с тобой не заключали. Как же мои права попаданца? «Твое право умереть красиво, если получится». «Ну ты, Кринги! Меня это прозвище не обижает. Значит, придется придумать что-то новое». «О, есть стих про тебя!» — оскалился я. «Ну-ка!» — с подозрением протянул мой жадный приятель. «Кринги, Кринги! Хрен моржовый! Кринги, Кринги! Вредный х! Ах ты плагиатчик!» Преувеличенно оскорбленно вскрикнул кинжал. «Хоть бы что-то менее известное взял. Разве я не достоин личной оды? Как-никак, без меня бы ты давно пропал». «Ладно, шутки в сторону», — отсмеявшись, сказал я, закидывая руки за голову и пялись в потолок. По нему как раз полз паук, перебирая длинными ногами. «Скажи, зачем тебе это все?» «Что именно?» — Ну, вся эта возня с переброской меня в другой мир и этой историей, которую ты публикуешь. — Хм, сейчас я не могу рассказать тебе об этом. Кто бы сомневался. — Придет время, и ты все узнаешь, обещаю, — серьезно произнес Кринги. Но пока рано и добавил уже веселее. — В конце концов, к чему перед тобой распинаться, если завтра? «Ты можешь помереть?» «Я почему-то знал, что ты так и ответишь», — пожал я плечами. «Ладно, шут с тобой. Пошли перекусим. Ты, кстати, вообще питаешься?» «Ну, можно сказать и так». Положительными комментариями фыркнул я и задумался, когда кинжал ничего не ответил. «Какой у тебя план?» — спросил он вместо этого. «На сегодня и вообще?» «Думаю сначала наведаться в магистрат». Решить вопрос с разбойниками Испытать магию А потом к дяде Надо бы прищучить его С его сотрудничеством С разбойниками Сказано, сделано Повесив арбалет на одно плечо А сумку с магическими книгами Деньгами, драгоценными камнями И камнями памяти на другое Я перекусил густой мясной похлебкой С рисом В полупустом трактирном зале А затем вышел на улицу «Стоял погожий летний день, и настроение у меня было отличным. Магию осваиваю, с разбойниками вопрос сейчас решится. Денег и драгоценных камней у них же прихватил порядочно. На первое время в этом мире точно хватит. Интересно, а сколько их всего?» Задавшись этим вопросом, я понял, что таскать с собой столько ценностей может быть чревато. поэтому сначала снова заглянул в Королевский банк. Клерк, который принимал меня вчера, изрядно удивился, когда я заявил, что хочу пополнить вклад и разменять драгоценные камни. Вопрос, откуда у меня столько денег, у него, если и возник, то невысказанный. Еще бы, ведь за каждый золотой, который хранился у них в банке, я должен был заплатить пять медяков, А учитывая, что после пересчета всех камней и денег сумма на моем счету равнялась 1200 золотых, комиссия банка составила 60 золотых. Так что в итоге золотых у меня оказалось 1140. Мы обновили выписку, которую я тут же спрятал в застегивающийся внутренний карман жилетки. И после долгих расшаркиваний и пожеланий и дальше хранить деньги в нашем надежнейшем банке, мне удалось отправиться в магистрат. Здание центрального органа управления Лауэрстоуна располагалось почти в самом центре города. Мощное трехэтажное строение с флигелями и башнями возвышалось над окрестными домами, будто замок, и было обнесено серьезным кованым забором, за которым раскинулся... и небольшой сад. Рядом с воротами в этом заборе стояли двое стражников в уже знакомой мне желто-серой форме. А еще тут тоже располагалась доска объявлений. Решив одним глазом взглянуть на нее, я лишь усмехнулся. Там висел свежий листок с объявлением о награде в двадцать золотых за местонахождение шайки разбойников Эйнора Безумного. «Обращайтесь к капитану городской стражи или его заместителю», прочитал я и усмехнулся. «Все один к одному. Сейчас и за наводку денег получим». Забавно, но стража на входе даже не поинтересовалась у меня целью визита. Лишь предупредила, что оружие на территории магистрата доставать запрещено. Я кивнул и пошел к дверям здания по вымощенной булыжником дорожке, Через красиво подстриженную аллею широколиственных деревьев, похожих на клёны. Толкнув массивную деревянную створку, я оказался в прохладном холле. На полу квадратные каменные плиты, стены отделаны деревом, под высоким потолком висит большая люстра. В задней части помещения две лестницы, ведущие на второй этаж. По бокам выходы в коридоры. Народу здесь не было, не считая двух человек за стойкой посреди холла. Один из них, мужчина, стоял ко мне спиной, общаясь с миловидной девушкой. И когда я подошел ближе и кашлянул, недовольно обернулся. «Что вы хотите!» — начал было он, и я лишь скрипнул зубами. Передо мной стоял тот самый дворянчик, который хотел заколоть меня в таверне. Высокий... Жилистый парень с породистым лицом и гладко зачесанными назад каштановыми волосами. Роланд де Бар Его глаза сузились, он облокотился на стойку, подался вперед и картинно потянул носом. «Так-так-так! Чую дерьмо Дракидов! О, так это же его уборщик! Прямо здесь!» — начал он поясничать. — Только не нарывайся, Кайл, я тебя прошу, — взмолился Кринге. Глубоко вздохнув, я посмотрел ему прямо в глаза, хотя на деле хотел проверить свою кровавую иглу в действии и пробить что-нибудь этому утырку заклинанием. — Я по делу. У меня есть информация о... Ты что-то перепутал, приблуда. Здесь тебе нечего делать. Проваливай. пока я не кликнул стражу».